Глава 37. После неудачного прорыва охотника вместо аккуратного проема сквозь стену слизи образовалась рваная дыра с неровными краями, что еще истекали вниз, грозя налипнуть на рискнувшего пройти под ними. Но нет худа без добра. Теперь проем был размером почти в ширину и высоту тоннеля. Так что если прикрыться чем-то, откапывающим слизи, то препятствия можно и не заметить. А вот сам охотник лежал переломанной куклы в 30 метрах от проема на рельсах между двумя личинками, не подавая никаких признаков жизни. Ахметов в этот момент думал, что допустил одну, но неоправданно критичную ошибку, лишил отряда главной ударной силы, то есть себя. В тот момент его расчеты показали, что так будет лучше всего. Опасность со стороны червей была минимальной, а его резерв позволял пройти обе станции до выхода из метро, не передавая рюкзак напарнику. Это давало сразу несколько плюсов. Маковец, по его расчетам, в любом случае не донес бы личинку до конца. И был бы сейчас пуст, как та же Юдашева. То есть князю в любом случае пришлось бы нести рюкзак, но с уже пустым в плане энергии напарником. А это в потенциале минус одна боевая единица. Второй момент. Он показывал, что заботится о людях в отряде независимо от их преданности тому или иному князю. Политические очки на лицо. Третий плюс. Он показывает свою силу, наглядно доказывая пропасть между шестым-седьмым уровнями и девяткой. Правда, то же самое продемонстрировал и Кольцов, но на взгляд Ахметова это только подчеркивает силу князя. Плюсов Ахметов тогда видел много, а вот неожиданности не учел. У него всегда были проблемы с прогнозированием погрешностей. В итоге за время пути личинка выпила все запасы энергии, оставив лишь то, что было в ауре. Да и этот объем грозил скоро истощиться. И когда началась драка, главное оружие Ахметова, его личный довод короля, которым он уничтожил Болотова и старался всегда держать на готове, был бесполезен. У князя просто не было энергии на его применение. Как итог, потери в команде, да еще и одних из самых сильнейших бойцов. Из плюсов князь видел только то, что это не его бойцы. Но это также легко можно было перевести в минус, как раз потому, что это не его бойцы. Однако, когда он кинулся к телу охотника, не это стало причиной его поступка. Соколов все еще был необходим для создания порталов, поэтому план оказался незавершен. Да и аура парня стремительно угасала, грозя поставить крест на многолетних усилиях огромной организации. Кольцов сначала дернулся к охотнику, но, увидев, что Ахметов сам бежит тому на помощь, резко поменял планы. Сбив атаку парочки червей астральными проколами, он побежал к столпившимся в тоннеле бойцам. Робин, что прикрывал рядовиков от опасности со стороны тоннеля, Вынужденно вернулся, и сейчас парой метких выстрелов из своего лука отвлек червей, что поползли на перерез Ахметову. Остальные только настороженно следили за мутантами. Энергии на что-либо у большинства бойцов не осталось. Да и оставшиеся добытые личинки продолжали тянуть последние крохи, отчего их временно положили в стороне от отряда. «Лови!» – добежавший до Соколова князь не стал церемониться с телом парня. До ближайшего червя был рукой подать. Так он еще и начал принимать позу для прыжка. Так что, схватив охотника за руку, Ахметов просто и без затей кинул его в сторону бегущего к выходу Кольцова. Тот повернулся на звук и, поймав тело, головой от неожиданности рухнул на пол. Но уже вне станции. дракол пришел в себя и успел открыть портал под падающим Русланом, разом перенеся обоих разведчиков отряда заодно спасая от участи получить на броню пару-тройку килограмм опасной слизи. Есть тряпка или полотенце? Сел Руслан, попутно осматривая тело старого друга. Оболочка Соколова была пуста, и сейчас слизь активно тянула энергию из других слоев ауры, попутно ее разрушая. Тут Баркова оперативно подала парню нужный предмет. Да еще и стала вливать в раненного свою энергию, замедлив процесс разрушения ауры. Руслан благодарно посмотрел на нее. В последние дни она активно оказывала ему знаки внимания, а ее текущий поступок заставил парня по-новому взглянуть на девушку. И мысли о возможной постоянной паре уже не казались ему чем-то невозможным, тем более с Юлей. Бум! Увесисто раздалось со стороны станции, ударив по ушам, И в очередной раз, на время лишив парня слуха, в носу запершило от пыли. Посмотрев туда, Руслан увидел возвращающегося Ахметова, который снова применил свою коронку, как при прорыве на крестьянскую заставу. Вот только червяки и слизь не полностью растворились, а примерно половина, а оставшиеся были серьезно повреждены, отчего их структура стала нестабильна, и произошел взрыв. Именно его и услышали все бойцы. В самой станции теперь не было. Сплошной завал. «Ха-ха-ха!» — закашлялась Юля. «Да и остальные тоже невольно вдохнули бетонной пыли и сейчас усиленно прочищали легкие. Он жив?» — первым делом кивнул Ахметов на охотника. «Да, только энергии ноль, а та, что вырабатывается, как будто исчезает где-то в Астрале», — ответил Руслан. Ну, или у Андрея есть что-то вроде астрального накопителя, куда сейчас все и уходит. И что это значит, напрягся князь? То, что его тело без внешней подпитки умрет. И пока он не придет в сознание, повлиять на процесс и заставить его организм снова наполнять свою ауру, а не что-то иное, мы не можем. Понял. Держите его подальше от личинок. Сейчас всем быстро доклад. Кто в строю? Кратко о своем состоянии и текущих возможностях. Говорим по очереди. Начинай, ходок!» Проведя импровизированную перекличку, Ахметов кивнул и уже сам вышел вперед. Из разведки остался только Ракитин, но в узком тоннеле метро и его хватит. А вот силовик, чтобы дать отпор при внезапной атаке, был крайне необходим. Именно поэтому, кроме князя, там же оказался и Робин. Личинок оставили всего две. Больше, по прикидкам того же Ахметова, отряд вынести не сможет Без потерь не сможет Так-то можно было и больше попробовать захватить Но про боеспособность рейда можно будет забыть Руслан шел по тоннелю и нес на спине Андрея Попутно по чуть-чуть передавая ему крохи регенерированной энергии После принятия антидота парень перестал фонтанировать огромным количеством энергии Но расплатой за его использование стало резкое сокращение единственного восполнения резерва и дикая слабость в теле. Так что даже то, что он был способен нести на закорках друга и давать ему хоть что-то из своего пополняемого запаса, уже было настоящим подвигом. Но основная доля по передаче сил и сохранению целостности ауры лежала на Барковой. Разговоры после выдвижения со станции как-то заглохли. Так что внезапные голоса впереди стали неожиданностью для отряда. Говорил Ахметов и кто-то еще. Неужели они встретили в этом месте другой рейд? Руслан мысленно обрадовался. Сейчас им помогут, ведь идти дальше по тоннелю, обнаруженному рейдом, нет смысла. Там завал, а вот помощь в походе оказать и получить в должниках одного из князей дорогого стоит. Вот только разговор из спокойно удивленного как-то быстро перешел на повышенные тона. А в «Астрале» Руслан заметил характерные волны вражды. Для такого сильного бойца, тем более заточенного на работу с «Астралом», увидеть эмоции разговора, да еще в относительной близости от него, никаких проблем не составляет. А я говорю, никуда ты не пойдешь, пока не ответишь на мои вопросы. Честно ответишь. И охотника я тоже расспрошу. Наконец различил слова Руслан, а заодно и узнал их владельца. Похоже, Игнатов все же нашел их. Тварь медленно дрейфовала в потоках астрала, лишь иногда подправляя свой курс. Незаметность — вот основная задача сейчас. Ведь только достигнув цели, что указал высший, можно перестать скрываться. Но там в действие вступит иная задача. Тварь чувствовала, цель близко. Знакомые флюктуации родного мира, пусть и сильно ослаблены, она не перепутает ни с чем, да и Высший дал ей все умения, чтобы задача была выполнена, а самое главное – частичку ауры хозяина портала. Если бы тварь имела свое собственное сознание, не заточенное на выполнение одной цели, то она бы удивилась, что у межпланетного портала столь слабый создатель. Мало того, что не имея нужных знаний, такой портал не построить, так еще и создают их в основном те, кто достиг высшего ранга развития. Межпланетный портал не та вещь, что может принадлежать слабому. Как сейчас, например. Если у хозяина портала нет сил его контролировать, то его либо подчинят, либо убьют. Причем так, чтобы даже возродить не получилось. Закрыть чужой межпланетный портал может только тот, кто имеет силу управления пространством. Ну, или сам мир даст ему силу для разового закрытия такой двери, чтобы в него никто чужой не лез. Но тварь своего сознания не имела и ни о чем подобном не думала, как не знала и того, что целый ряд уникальных событий позволил, в принципе, зародиться этому чуду. Запах цели усилился, и тварь снова скорректировала свой курс. До цели осталось всего чуть-чуть. Вот только кроме усиления чувства цели было и другое ощущение – стабилизированное пространство. Если цель будет находиться на территории этого стабилизированного астрала, то незаметно подобраться, скорее всего, не получится. Обычно такие участки серьезно охраняются. Да и сама стабилизация – это один из уровней защиты территории. Тварь подобралась. В ее сознании было два самых опасных и критичных места когда ее могли легко остановить, в момент проникновения в чужой мир, когда она вместе с простым мясом должна перейти по физическому уровню реальности, и сейчас, когда ей снова придется на некоторое время покинуть уютный и безопасный астрал, чтобы в реальности запустить открытие портала. Увы, но это условие не обойти. Открытие и закрытие порталов, тем более межпланетных, можно производить только из физического слоя реальности. Это не было бы большой проблемой, если бы не стабилизированное пространство рядом с целью. Ведь в этом случае покинуть астрал придется не в последний момент, а намного раньше, дав возможность противникам высшего помешать его планам. «А это что за тварь?» — раздался возглас удивленного мужчины, стоявшего на обочине дороги и до этого момента беспечно жующего бутерброд. Сам он при этом опирался на внедорожник и внимательно смотрел в сторону приближающегося отряда из семи человек. Вот только рябь в Астрале привлекла его внимание, заставив позабыть и о бутерброде, и о наемниках, что шли группой в его сторону. Но названная тварь давать ответов не собиралась, быстро побежав в сторону полуразрушенного бункера. Поняв, что попытки реанимировать старый портал на Хеллу бесполезны, Люди оставили его в покое, и он теперь стоял безмолвным памятником к концу вторжения. Иногда именно так его и использовали, чтобы провести экскурсию или сфотографироваться. Но сейчас там никого не было, и не встретив никаких препятствий, тварь проворно заскочила внутрь, тут же активировав заложенную в нее команду. Установлена астральная связь с ульем, активирован портальный маяк, Производится активация портала. Портал активирован. Пожертвовав своим телом, что стало растворяться для формирования синей рамки портала, тварь чувствовала удовлетворение. Приказ Высшего выполнен, и он лично пришел оценить ее работу, первым ступив на такую желанную и далекую планету.